Глава 2 Александр. Могу я вам чем-нибудь помочь? Елейным голосом интересуется девушка-консультант и выдвигает витрину с кольцами. Мне кажется, вы ищете что-то особенное. Если вы подскажете, для кого выбираете подарок? Для любовницы, которую вчера бросила, сегодня хочу вернуть. Улыбка девушки чуть меркнет, но она быстро берет себя в руки и выдвигает витрину с сережками. Выбор не становится легче. А торчать здесь еще полчаса не хочу. Вы бы за какие простили? Вас? Она быстро проходится по мне взглядом. Состоятельный, видный, свободный. Если честно, я крутила бы хвостом до тех пор, пока вы все таки не пришли бы за кольцом. Лишнее доказательство, что всегда нужно полагаться исключительно на себя. Марина даже не думала строить далеко идущие планы. Ее все устраивало. И в доме всегда был порядок, и в постели не скучно. А я вчера ее выгнал. Чтобы забить чувство вины, выбираю серьги, где и золота много, и натуральные камни под цвет ее глаз. «Заходите», — растроганно предлагает девушка-консультант. «Будем рады вас видеть». «В ближайшее время не ждите». Адрес Марины я помню. Сам ее несколько раз подвозил. Спальный район, съемная двушка с подружкой. Небось сидит там, горюет, подушка в слезах. Все-таки целых два месяца была под моим надежным крылом. Но подъезжая к ее парадному, понимаю, что положение еще хуже. Она не просто горюет. Её уже выставили за дверь. Стоит бедолага на улице. Вокруг нее три увесистых чемодана. Хрупкая, в короткой юбке, несмотря на то, что уже ноябрь. Беззащитно оглядывается по сторонам. «Александр Юрьевич?» — удивляется она, когда я выхожу из машины. «Что вы здесь делаете?» «Поехали». Подхватываю за ручки пару ее чемоданов и качу их к багажнику. Она бежит следом. «Александр Юрьевич, не надо!» Одна часть меня тоже противится такому повороту событий, но не оставлять же ее на улице. Потерплю. Не переживай. Пока поедем ко мне, потом помогу снять квартиру. Я поднимаю чемодан, чтобы закинуть в багажник, но она цепляется за него мертвой хваткой. Уважаю, даже похлеще меня держится за свою независимость. Сзади начинает кто-то сигналить, поэтому я снова берусь за чемодан. Но Марина тянет его на себя, а, покрутив головой, начинает лепетать. «Александр Юрьевич, я рада, что вы приехали попрощаться. Но у меня мало времени. Мне нужно в аэропорт. Я об этом всю жизнь мечтала, а тут такая удача». «О чем она, прости господи? О том поселке, в которой поклялась себе не возвращаться. В той дыре с какого-то перепугу построили аэропорт? Ну да». «Чем не повод ломануться обратно?» И улыбается. «Подумать только, до какой степени ее подкосило внезапное увольнение!» «Никогда не надо сдаваться», — говорю ей. «Ну, подумаешь, лишилась работы. Всегда можно найти другую. Тем более с твоими-то перспективами. Она слегка розовеет. Начинает тяжело дышать, от чего её куртка...» Еще больше распахивается и демонстрирует глубокое декольте. «Хватит болтать», — говорю. «Садись в машину и грейся». «Да я как раз и собираюсь», — мямлит она, рассматривая носки своей обуви, а потом поднимает глаза. «Александр Юрьевич, я в Грецию уезжаю». «Отдыхать?» «И отдыхать тоже. А вообще я познакомилась с одним мужчиной, греком. Мы долго с ним переписывались». Он предлагал выйти замуж, но я все сомневалась. Его зовут Вазиль Йос. Он совершенно замечательный. «Выпить вчера у меня дома она не успела. Походу, не шутит. А если он тебе не понравится?» «Вернусь обратно, но не сразу», — пожимает она плечами. «Ваш друг мне выдал такую компенсацию, что я могу позволить себе немного попутешествовать». «Такси». Спрашиваю, кивнув на машину, которая снова нетерпеливо сигналит. «Да». Я снова подхватываю ее чемоданы и качу их к машине. Укладываю в багажник. Марина молча стоит у меня за спиной. А потом жалобно спрашивает. «Вы не обиделись?» Только на то, что хотела уехать, не попрощавшись. Она улыбается, а я достаю коробочку с серьгами и отдаю ей. Открыв ее, она долго смотрит на них, а потом обнимает меня. «Спасибо, спасибо, вы такой замечательный!» Хмыкнув, отстраняю ее. «Езжай, а то опоздаешь!» Она садится в машину, долго машет рукой. «Надеюсь, она права, и тот, кого назвали в честь Вазелина, плохим быть не может. Сев в свою машину, набираю зачинщика всех этих перемен». «Я смотрю, ты вчера всем, кроме именинника, нормальные подарки вручал. Твоими стараниями моя горничная уехала в Грецию. А я, кстати, в отпуске не был лет пять. Ну, это исправить нетрудно», — отзывается тот. «Вот, переделаешь мое завещание, заработаешь на билеты». Уже дважды за год. А ведь был такой спокойный клиент». Сначала завещание переделывали из-за рождения его внучки. Потом Яров решил, что и сам может еще раз попробовать. И настарался над войнью вместе с новой женой. Он что там, планирует идти на рекорд? Хотя так, как он платит. Ладно, заеду, обсудим. Я решаю не откладывать встречу. Узнаю детали вчерашнего». А то мало ли какие в моей жизни еще перемены. Заодно и позавтракаю. Характер у него отвратительный. Но что в нем хорошего, помимо платежеспособности, Он тоже по мясу. Воскресенье, а машин на дорогах полно. Особенно на светофорах. Кто-то нервно дергается. Я предвкушаю, как буду держать в руках длинный шампур. И благодушно терплю. Но стоит зажечься зеленому. Твою мать! Резко бью по тормозам. Но куда там? Она так неслась. И откуда она только взялась? Белое пятно, все, что я помню. Белое пятно, которое ударяется о капот. Выскочив из машины, я смотрю на женщину, которая лежит на дороге. Ноги. Вижу только ее ноги. Длинные, стройные. Кажется неправильным, что такие ноги и вот так, на дороге. Взгляд медленно ползет вверх. Темные разметавшиеся волосы, белое пальто, белая крыса. Что? А эта тварь тут откуда? Бы страна прибежала, а ведь пострадавшая еще дышит. Склонившись над женщиной, бегло осматриваю. На первый взгляд все в порядке. Может, она не столько ударилась, сколько испугалась? Схватив крысу за хвостик, поднимаю ее вверх. Ух ты, какая! слышу позади себя восхищенное восклицание. Обернувшись, вижу мальчишку, который с круглыми глазами смотрит на пострадавшую. Мал еще! Он ржет, тычет пальцем на крысу и уверенно говорит: Это красивей! Я же говорю, мал еще! Ладно, держи, я выбираю другую. Пацан с этой крысой возвращается на тротуар, а я поворачиваюсь к пострадавшей, которая начинает подавать признаки жизни. И глаза открывает, и садится. Походу, все обошлось. Есть повод запить мясо чем-то приличным. Очень хочется вставить ей на место мозги. Какого черта она бросается под машину? Видела же, что уже загорелся зеленый, А в другом ряду вообще неслась фура но она и без того выглядит подавленной. Поправляет волосы, осматривается по сторонам. А любопытных-то собралось. Помогаю ей подняться. Вроде бы нормально, делает шаг. Но я решаюсь не рисковать. «Садитесь». Усаживаю ее в машину. Она снова осматривается. Что-то ищет. Сумочка ее на месте, перекинута через грудь. Наверное, просто стресс. Мы останавливаемся на перекрестке. Я пытаюсь припомнить, где здесь поблизости клиника. Удачно выруливаю из потока машин и бросаю взгляд в сторону пассажирки. А она ничего, симпатичная. Большие глаза, пухлые губы, тёмно-каштановые длинные волосы, фигурка, что надо. Ноги я уже оценил. Лет? Нет, сегодня больше судить о возрасте не возьмусь. За двадцать пять точно. Может... Лет тридцать. Молчит. Только снова начинает крутить головой. Шея, что ли, задета. «Как вы себя чувствуете?» «Вашими стараниями», — роняет она недовольно, осматривая одежду. «Что правда, то правда. И если бы я не постарался, от вас бы, скорее всего, только пальто и осталось». Она бросает в мою сторону гневный взгляд, а потом опять переключается на пальто. «Грязная». «Мой вам совет. В следующий раз надумаете скакать под машину, выбирайте солнечную погоду». Она тяжело выдыхает, достает из сумочки влажные салфетки и усердно начинает оттирать грязь с одежды. А потом застывает и с ужасом смотрит на меня. «Ириска! Я потеряла Ириску! Пожалуйста, поверните обратно!» Открыв бардачок, достаю ей пачку шоколадных орешков. Нет, вы не понимаете. Ириска это крыса. Она у меня на передержке была. Из-за жестокого обращения у нее что-то слабкой. Я несла ее в ветеринарную клинику, а тут вы. Не переживайте, бывает и хуже. Я ехал к лучшему другу на шашлыки, а тут вы. Я должна вернуться. Как вы не понимаете? С ней так плохо обращались. Получается, теперь и я ее бросила, а если она. Если вы не отвезете меня обратно. То-что? Возвращаться в поток машин не хочу. До клиники уже не так далеко. Попрошу их в первую очередь проверить у нее голову. Кажется, она всерьез пострадала. Вы уехали с места ДТП. Вы знаете, что вам за это полагается? А вы? Усмехнувшись, она снова лезет в сумочку, достает визитку и протягивает ее мне. Читаю. Лесовская Анжелика Генриховна. Частный нотариус. Адрес. «Неплохо. Достаю свою визитку. А это на случай, если вы усомнитесь, что бы ждало вас в случае оформления ДТП?» «Ну, ты же умная девочка, да?» «Пожалуй, что так». Читает, ее глаза бегут по строкам визитки, а пухлые губы беззвучно произносят. «Воронов Александр Юрьевич, владелец юридической компании «Воронов», самой крупной в городе. Наверняка она о ней слышала». «Все, кто более-менее в теме, слышали». Она снова делает глубокий вдох, отчего приподнимается ее бюст. Всего секунды, что я отвлекаюсь, хватает, чтобы у нее началась паника. Она даже пытается дергать за ручку двери, но та заблокирована. «Смотрю, у вас серьезное намерение, сегодня самоубийца». Хочет продолжить, но натыкается на мой взгляд и послушно откидывается на спинку сиденья. «Но что за день такой, а?» Развернув машину, с трудом втискиваюсь в поток из металла. Некоторые, видя Мерс, предпочитают сами пропустить. Кто-то догадывается только после того, как видит меня. Пацана на перекрестке ожидаемо нет. Но я его замечаю идущим по дороге возле магазинчиков. «Жди здесь». Прижав машину к обочине, догоняю пацана. Он обнимает крысу, явно не желая ее отдавать. «Что?» — кивает в сторону машины. вы все всё-таки решили, что эта девочка лучше, чем та?» «Если бы. Я достаю из бумажника деньги и протягиваю ему». «Ого!» — радуется он. «Это я могу теперь их много купить. А еще купить какой-нибудь подарок для Вики из третьего «Б». «Мой тебе совет. Учись правильно выбирать уже сейчас. Купи лучше себе мороженого».